тридцать 33. Рэд. Саммер. Удачи сегодня вечером. Рэд. Я люблю тебя. Парни болтают вокруг меня, пока я перевязываю руки. Я пытаюсь отстраниться от них, чтобы проскользнуть в ту зону, где все уходит на второй план. И работа, ради которой я пришел сюда сегодня вечером, это единственное, что я вижу. Но единственное, что я вижу, Красивая девушка с веснушками напереносится, большими, как улани, глазами, которые смотрят на меня так, будто меня стоит знать, и острым язычком, который заставляет меня смеяться. Последние две недели я провел, прокручивая в голове все, что было между нами, думая о заботе, которую она вложила в мое исцеление, об энергии, с которой она планировала благоприятное интервью для меня, о том, как она свистела мне в толпе. Я находил ее там каждый раз, и в моей груди покалывает от сожаления и осознания того, что ее не будет здесь сегодня вечером. Я почувствовал вкус того, каково это, когда кто-то появляется здесь ради тебя, и теперь я жажду этого. Потребовалось всего два месяца, чтобы захотеть проводить каждое мгновение с другим человеком чтобы начать постоянно думать об этом другом человеке, чтобы почувствовать, что она принадлежит мне, и я принадлежу ей. Это самая безумная, необъяснимая вещь, которая когда-либо случалась со мной. И это о чем-то говорит, учитывая все дерьмо, которое я творил. «Готов?» Тео хлопает меня по плечу, и я вздрагиваю. «Ребра уже не болят так, как раньше» но они при этом не абсолютно здоровы. И ничто не может это компенсировать, потому что плечо тоже все еще в дерьме. Сопровождающие врачи собрали меня по кусочкам, как могли. И, по крайней мере, они не упрекали меня из-за того, что я собираюсь делать сегодня вечером. «Ты же не позволишь Эммитту победить, верно?» Вспышка сомнения мелькает в моем сознании. Я отталкиваю ее прочь. «Ни за что!» Я вытащил хорошего быка. Злобного быка. Быка, который делает человека человеком или ломает его, если он берет его на пробежку. У меня есть преимущество. Я еду последним. И это значит, что я буду знать, как сильно мне нужно постараться, чтобы заполучить эту пряжку. Пряжку, которых у меня уже две? Я не смог отмахнуться от слов моего брата. Сколько будет достаточно? Это вопрос, над которым я размышлял в течение нескольких недель, рассматривая со всех точек зрения, чтобы понять, могу ли я на это ответить. Но я не могу. Я не знаю, когда будет достаточно. Все, что я знаю, что я все еще чувствую себя неполноценным. Как будто я еще не закончил. Как будто я все еще что-то ищу. Я иду первым. Тео ухмыляется. «Яйца к стенке! Верно, босс?» Я улыбаюсь, но улыбка выходит натянутой. До той ночи, когда он был нокаутирован, я никогда не нервничал за него. Я убедил его, что ему нужно надеть шлем. Что фанатки ковбоев все равно захотят его, если он наденет шлем, потому что они предпочитают его ходячую, говорящую версию растительной. Я киваю. «Ты знаешь это, малыш?» Ударих шпорами!» Мы крепко пожимаем друг другу руки и хлопаем друг друга по плечу. От этого мне чертовски больно. Он поворачивается и выходит из комнаты, направляясь по туннелю к арене. Обычно я бы отправился понаблюдать за ним, но сейчас неподходящее время, и я это знаю. Мне не нужно смотреть, как других парней сбрасывают. Прямо сейчас мне нужно сосредоточиться на себе». Возвести ментальные стены. Я смотрю, как они уходят один за другим, и остаюсь сидеть сгорбленным, упершись локтями в колени и свесив руки между ними. Мои ботинки изношены, разбиты, вероятно, на последнем издыхании. Мои родственные души, мои ботинки и я. Я позволяю своему взгляду блуждать по спонсорским нашивкам на моем жилете, рассматриваю каждую из них. Я носил их с такой гордостью. Но сегодня не могу не задаться вопросом, стоит ли рисковать своей жизнью, чтобы сохранить их. Это мысль, которая действительно никогда раньше не приходила мне в голову. Я отталкиваю ее прочь. Дверь открывается, и звуки шоу снаружи проникают в комнату. Гул толпы. Хлопающие звуки фейерверка. Грохот голоса диктора. Все так знакомо. Это как саундтрек к моей жизни. «Твоя очередь, Итан!» Тео ухмыляется мне у двери. «Почему ты улыбаешься, как серийный убийца?» Он улыбается еще шире. Он напоминает мне своего отца. Это место напоминает мне о его отце. В тот год мы все наблюдали за его падением. Дрожь пробегает у меня по спине. «Эммет не побил мой счет!» Только ты и я старина. Одна сторона моей щеки приподнимается, и я впитываю его волнение и энтузиазм. Я думаю, что раньше тоже был таким. Теперь я просто выполняю все необходимые действия. Горжусь тобой. Я хлопаю его по спине, проходя мимо, и иду по темному туннелю к блеску и роскоши арены. На этом мероприятии даже есть болельщицы. Это шоу в Вегасе. Я не делаю свои растяжки, потому что не думаю, что они имеют значение сегодня вечером. Все напряжено и болезненно. Три ступеньки вверх, и я в промежуточной зоне. Надеваю шлем, наблюдаю, как мой бык, грязный Макнасти, подходящий от чертова имя, агрессивно несется вниз по желобу. Он фыркает и трясет головой, хвост хлещет его по боку, как хлыст. Он взбудоражен. И впервые за свою одиннадцатилетнюю профессиональную карьеру я чувствую это. Страх. Я отодвигаю его в сторону, взбираюсь на забор и смотрю вниз на широкую мускулистую спину быка. Две тысячи фунтов чистой мускулатуры. Он гремит панелями, когда крушит их. «Запрыгивай, когда будешь готов!» — говорит один из тренеров, показывая мне поднятый большой палец. Большой палец вверх. Этот момент не кажется мне удачным. Такое чувство, что я вот-вот проведу 8 секунд в мучительной боли. Я киваю и забираюсь на быка, отбрасывая все это прочь, пытаясь обрести тишину, спокойствие. Я провожу рукой по веревке, позволяя неровностям вибрировать в моей руке, наблюдая за повторением движения, пытаясь потеряться в нем. Но шум толпы усиливается, и когда я смотрю на большой экран, то вижу видеозапись, на которой я прыгаю к Тео, лежащему без сознания. Я еще не смотрел ее и не планировал. Я смотрю, как бык бьет меня, подбрасывая в воздух, прежде чем снова повернуться к Родео-клоуну и покинуть арену. Я приземляюсь на больное плечо и перекатываюсь на колени, обхватив руками бок. Все могло быть намного хуже. Вспышка страха снова вспыхивает в глубине моего сознания. Мой желудок сжимается. Я думаю о Саммер. Удачи. Качая головой, я снова смотрю вниз и вдеваю перчатку в веревку, затягивая ее до тех пор, пока не станет как надо. Но это неправильно. Резкий свист привлекает мое внимание к трибунам, До Саммер я не обращал внимания на толпу. Теперь я чувствую, что у меня есть радар на нее. И какой-то придурок, который свистит точно так же, мешает мне сосредоточиться. Мой взгляд ловит белую вспышку, и мир вокруг меня становится расплывчатым. Саммер здесь. На ней белое льняное платье, и она выглядит чертовой белой вороной. Моей чертовой вороной. Я моргаю, снова моргаю, как будто она может быть ненастоящей. Зачем ей проделывать весь этот путь сюда, чтобы посмотреть, как я делаю то, что, по ее мнению, я явно не должен делать. Кип сказал мне, что уволил ее, так что я знаю, что это не работа. Я смотрю на нее, и мне кажется, она смотрит в ответ через грунтовое кольцо. Через толпу мы встречаемся взглядами и теряемся друг в друге. Она показывает мне маленький поднятый вверх большой палец, от чего у меня щемит в груди при воспоминании о том, как мы были с ней в дороге. Все, что я могу сделать, — это посмотреть в ответ. Я всегда, черт возьми, пялюсь на нее. Я хочу провести остаток своей жизни, пялясь на нее. Затем она произносит одними губами. «Я люблю тебя». Я сжимаю челюсть, и что-то обрывается внутри меня. Страх накатывает, как приливная волна, и я выдергиваю руку, хватаясь за ограждение, чтобы подтянуться. Слава, пряжка — ничего из этого не имеет значения. Ни капельки. Все, чего я хочу — услышать эти слова из ее уст. Я не хочу тратить свои последние мгновения на быка. Я хочу провести их, слушая, как она шепчет это мне на ухо. А потом я ухожу, перекидывая ногу через забор. «Итан, что ты делаешь?» Окрикает меня тренер, когда я спрыгиваю на лестничную площадку и бросаю шлем, чтобы достать вместо него свою любимую коричневую шляпу. «С меня хватит!» «Что?» Парень выглядит по-настоящему сбитым с толку. «Считайте, что это мое уведомление о завершении карьеры. Я ухожу. Этот бык получает выходной на ночь. И Тео выигрывает свой первый титул чемпионом мира. И я живу, чтобы вдохнуть еще один день. Тоже довольно важная часть. Я шагаю через сценическую площадку, направляясь прямо к двери, которая ведет на трибуны. Это все предположение, потому что у меня есть только общее представление о том, где находится Саммар. Но я сказал ей, что буду продолжать возвращаться за ней, что я никогда не остановлюсь. И это то, что я собираюсь сделать. Я поднимаюсь по лестнице и оказываюсь в оживленной секции, пытаясь выбрать между секциями 116 и 115. Я выбираю 116-ю и взлетаю по лестнице, не обращая внимания на боль в ребрах. У меня туннельное зрение, и я промахнулся на один раздел. Но мне все равно. Вместо того, чтобы спуститься обратно, я сворачиваю в один из проходов. Я вижу, как Саммер стоит, прижав ладони к щекам с белым, как простыня, лицом. Глаза наполнились влагой. Я сделал это. Я хочу никогда больше не заставлять ее плакать. «Простите, извините». Я улыбаюсь и проталкиваюсь вниз, когда люди расступаются, чтобы дать мне пройти. «Могу я взять автограф?» — спрашивает кто-то. «Через минуту. Сначала нужно кое-что сделать». Шепот следует за мной по всей секции. А затем я оказываюсь на месте Саммер у прохода. Она стоит на цыпочках, ко мне спиной и все еще смотрит вниз на желоб для быков, пытаясь заглянуть в зону подготовки, понятия не имея, что я вообще больше туда не вернусь. Я определенно завершу карьеру на самом драматичном моменте в этом сезоне. Так что, возможно, это уже что-то. Я не могу остановиться. Я тянусь к ней. Вздыхаю, когда мои руки обхватывают ее плечи, как будто вся тревога, которая клубилась внутри меня, просто улетучивается. Как будто я нашел то, что искал. Того, кого я искал. Она поворачивается ко мне и смотрит на меня своими большими карими глазами Лани. Ее губы идеально пухлые. Что ты делаешь? Она выдыхает, руки мгновенно опускаются на мою грудь, будто она проверяет, реален ли я. Я мог бы спросить тебя о том же, принцесса. Черт возьми, он тоже называет тебя принцессой? Фу! Несправедливо! Долговязая рыжеволосая девушка, стоящая позади нее, скрещивает руки на груди и закатывает глаза. Но у нее игривое выражение лица. Она мне нравится. сам игнорирует ее, настолько теряясь в моих глазах, что на мгновение кажется, что она где-то в другом месте. Я просто... Я должна была быть здесь. Я не могла вынести мысли о том, что ты будешь здесь один. Ты... Ее голос срывается, а на глазах выступают слезы. Ты для меня тоже все. Случайная слеза скатывается по ее щеке. Я смахиваю ее, прежде чем нежно убрать ее волосы за ухо и обхватить ее голову ладонью. «Пожалуйста, не плачь. Когда ты плачешь, это убивает меня. Я притягиваю ее ближе, прижимая к своей груди. И это кажется таким чертовски правильным. Ее руки нежно обвиваются вокруг меня, пальцы осторожно скользят по больным ребрам. Она всегда думает обо мне, точно так же, как я всегда думаю о ней». Мне потребовалось некоторое время, чтобы осознать, что это значит и как я ей это докажу. Может быть, я просто такой тупой, как говорит Кейт? Тебе нужно вернуться туда и оседлать своего быка. Это твой чемпионат, ты должен выиграть. Она шмыгает носом у меня на груди. Я слышу болтовню окружающих и голос комментатора, но ничего не могу разобрать. Женщина передо мной находится в центре моего внимания. Она — центр моей вселенной. Кривая улыбка касается моих губ, и я приподнимаю ее голову, чтобы она посмотрела на меня. Она такая маленькая и хрупкая в моих объятиях. И я не упускаю из виду, как она дрожит, когда я провожу большим пальцем по ее губам. Скажи это. Я хочу услышать. Ее ресницы трепещут, слипшиеся от слез. А потом она снова заглядывает мне в глаза. Моя грудь сжимается, и я притягиваю ее ближе, так, что наши тела соприкасаются. Мне все равно, кто смотрит. «Я люблю тебя», — говорит она. Ее голос мягкий, но уверенный. Я смотрю на нее сверху вниз, И задаюсь вопросом о том, что, черт возьми, я сделал, чтобы мне так чертовски повезло. Я тоже тебя люблю. И мне не нужно ехать сегодня вечером. Или когда-либо еще. Услышать это из твоих уст самая большая победа в моей жизни. Я беру свою шляпу и выдружаю ей на голову. Точно так же, как я обещал себе, что сделаю это. А потом я. Целую ее. Сначала мягко и испытующе, но она хватается за мою рубашку, и все становится немного отчаянным. Она стонет и просовывает свой язык мне в рот. Моя нетерпеливая девочка всегда делает это первой. Это лучший поцелуй в моей жизни. Это лучший момент в моей жизни. Потому что я нашел ту часть, которая отсутствовала. Я понятия не имею, чем я собираюсь заниматься остаток своей жизни, но я знаю, что собираюсь делать это с саммар. Я собираюсь продолжать возвращаться, продолжать доказывать ей, что вместе нам лучше. Итак, мы стоим здесь и целуемся под включенными камерами, посреди огромной толпы. Без сомнения, это вызывает у некоторых удивление — Мы делаем заявление, и нам наплевать, кто нас увидит. Мы выбираем друг друга, находим друг друга, показываем, кто мы друг для друга. И все в этом моменте безупречно.